Сура Аль-Аляк. Сгусток крови. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. Но нет». Человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Но к твоему Господу предстоит возвращение. Видел ли ты того, кто мешает, рабу, когда тот молится? Как ты думаешь, а вдруг он был на правом пути или призывал к богобоязненности? Как ты думаешь, а вдруг он щел ложью истину и отвернулся? Неужели он не знал, что Аллах видит его? Но нет, если он не перестанет, то мы схватим его за хохол, хохол живый, грешный, пусть он зовет свое сборище, мы же позовем адских стражей. Но нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху.